Из всех городов Российской империи Петербург наиусерднейший по торгу с Парижем произведениями моды, подлежащими высокой таможенной пошлине. Из всех городов Российской империи Петербург наиуспешнейший по контрабанде Парижскими и вообще европейскими модами. Петербургские магазины заваленные товаром парижских модных мастерских, никогда не виданным глазами, никогда не ощупанным руками таможенных досмотрщиков. Хотя доехал этот товар к месту своей продажи отнюдь не в выдолбленных осях экипажей, не под шинами колес не в двудонных сундуках и двубоких чемоданах вообще без всяких плутовских ухищрений старого чичковского времени нет его не прятали везли в открытую без всякой опаски даже представляли на таможенный досмотр кто же и как провозит эту дорогую и изящную контрабанду нечаянный ответ на вопрос я получил от одной бессознательной преступницы по этой части, очень молоденькой и хорошенькой русской дамы из более чем порядочного общества. «В последнюю свою поездку за границу, — смеясь, — говорила она, — я вела себя немножко неумно и стратила гору денег, накупила всяких пустячков в Берлине, в Вене, в Италии, А все главное и необходимо нужное оставляла купить, конечно, в Париже. Прибавьте, что не удержалась, заглянула в Монте-Карло, и комментарии излишни. В Париж, как водится, влюбилась в магазины, увлеклась, носили ко мне пакеты, носили, платила я по счетам, платила. В один печальный день подсчитываю свои финансы и с ужасом убеждаюсь, что взорвалась. Кредит в банке истощен, в номере у меня целый монблан ненужных, но безумно дорогих вещей, а в кармане сто двадцать франков. Приходится телеграфировать мужу, чтобы выручал, и ужасно пред ним совестно. Мы далеко не богачи, дела наши в настоящее время очень не блестящие, у кого, впрочем, они хороши. Денег мне муж и без того уже выслал чересчур щедро. Гораздо больше, чем я имела право тратить. В последней телеграмме просил быть экономною, покупать осторожно. Нет, как не повернуть дело, нельзя беспокоить мужа позор и стыд. Думаю про себя. Не найду ли в Париже кого-нибудь из петербургских друзей? Нет, как нарочно ни души, конец сезона все разъехались, такое отчаяние». И вдруг, нечаянно, не гаданно, спасена. Прямо с неба слетел ангел-избавитель, и все устроилось в двадцать часа. Угадайте, как? Вероятно, вы продали часть вещей. Как бы не так. Разве я затем их покупала, чтобы потом продавать? Могла ли я с ними расстаться? Я в них просто влюблена была. Зложили свои украшения? Кредитовались в отеле. «Как можно? Что вы? С моим-то положением, с моей фамилией?» «Тогда, простите, отказываюсь понимать». «И ни за что вам не догадаться, если не расскажу сама». А между тем, ларчик открывается очень просто. И все уладилось так мило, учтиво и приятно, что вы не в состоянии и вообразить. Мы бедные грешные русские дамы...» способны хранить свои маленькие секреты от кого угодно, только не от француженки горничной или модистки. Вот и разговорилась я однажды с прелестной барышней, которую один крупный магазин прислал ко мне как примерщицу, а в разговоре выложила ей свое горе. Она выслушала, улыбнулась и отвечает. Это очень частая история, и в ней нет решительно ничего трагического. Ах, вы не знаете моего мужа. Вашему мужу незачем и знать о вашем безденежье. Вы можете прекрасно заработать эти деньги сами, здесь, в Париже. Я, мадемуазель, бог с вами. Я выросла и я не имею даже понятия, как и что можно работать для денег. Мадам... Неужели я осмелилась бы предложить вам какую-нибудь грубую работу? Слава богу, я умею различать людей и вижу, с кем имею дело. Тут у меня явилось сомнение. Женщина я молодая, с собой говорят, не дурна, путешествую одна, без компаньонки. Не принимает ли меня эта госпожа за искательницу приключений? Не собирается ли предложить мне... Вы понимаете? О, очень понимаю. Но нет, не то. При одном намеке на мои сомнения она так и вскипела, за кого мадам меня считает. Разве неизвестно, какой фирмы я представительница, разве честь дома позволила бы моим патронам терпеть на своей службе особу, способную на подобное предложение? Даже... Отпаивать водой ее пришлось извиняться потом. Так расходилось. Ну, а как и чем она меня спасет? Все-таки не сказала. «Положитесь, — говорит на меня, — вам не придется сделать ничего неловкого, даже неприятного. Просто, можно сказать, ничего от вас не потребуют. Совсем ничего, совсем». «За ничего, Люси?» «Денег не дают. Поставят какие-нибудь обязательства. Никогда, уверяю вас, не вас обяжут. Вы обяжете. Да так, что если бы вы и в Петербурге оказались не при деньгах, то можете хоть совсем не платить. Вот, значит, какую услугу вы в состоянии, шутя, оказать?» Отвечаю. Не платить я не могу и не хочу, потому что принимать подарки от неизвестных людей не в моих правилах. Но если дело сводится к тому, чтобы услуга шла за услугу, тем лучше, с тем более легкой совестью я займу деньги. На завтра утром подают мне карточку какой-то мадам Дюран. Имя ровно ничего не говорит. Во Франции Дюранов и... «Ламбертов чуть не больше, чем у нас Ивановых». «Принимаю. Входит дама, лет сорока пяти, буржуазка, очень приличная, одета просто и элегантно. Заметно, что туалет стоит больших денег». «Мне сообщили, что вы в маленьком затруднении, не позволите ли мне вам помочь, сколько вам надо». «Думаю, что обойдусь двумя тысячами франков. Пожалуйста, не стесняйтесь, если надо больше. Нет, я разочла, что обойдусь. Прекрасно. Я могу судить вам эту сумму. А условия?» Мадам Дюран пожала плечами. «Какие же условия между двумя порядочными женщинами? Я не проценщица. Когда будут деньги, пришлете мне долг. Вот и все». Прямо благодетельная фея какая-то. А вот продолжает об одолжении небольшом. Я буду просить вас очень усердно. Все, что могу. Вы так меня выручили, я не знаю, как вас благодарить, дело пустое. Я только попрошу вас взять с собою в ваш багаж ящик, который я посылаю в Петербург. — С удовольствием, если только в нем не будет трупа, разрезанного на части, а то с полицией выйдут хлопоты, и, главное, я боюсь покойников, смеется. — О, нет, я только хочу просить вас передать подарки моей племяннице. Моя сестра живет в Петербурге, у нее большая модная мастерская, и вот теперь она выдает дочь замуж. Это свадебные дары». «Прекрасно. Большой ящик. Довольно большой, но багажные по тарифу я, конечно, беру на свой счет. Да я не к тому. А, может быть, вы посылаете много вещей? Тем более, если к свадьбе, то, значит, дорогие. Да, есть ценности. В таком случае, простите, но я могу принять их от вас только по описи». Мало ли что может случиться в пути, какие потом возникнут недоразумения. Конечно, вы правы и благоразумны. Очень хорошо будет сделана опись. А кому я должна отдать ящик в Петербурге? О, не беспокойтесь об этом. К вам явится мой брат или племянник. Отдайте тому, кто предъявит вам рекомендацию от меня. Тогда все в порядке. Привозите ваши сокровища. Привезла сундук? Действительно, целая башня! Как открыли мы его! Я так и ахнула, глаза разбежались, вещи ослепительные и чего чего там только не было! С ума можно сойти такие прелести! Никогда ничего не видела богаче и лучше. Пахала я над сундуком, повздыхала, приступили к делу. Отсчитала мадам Дюран мне две тысячи франков, взяла с меня расписку в них под описью сундука мы обе вместе тоже подписались, откланивается. А меня любопытство мучит. Простите, но я страшно заинтригована, что побуждает вас кредитовать меня, незнакомую вам женщину, на таких льготных условиях, да еще доверять мне этот ценный сундук, ведь в нем по меньшей мере тысяч на сорок франков дорогого товара. Мадам Дюран... На это в ответ спрашивает меня с искренностью. «Ведь вы действительно госпожа Энн?» «Самолично?» «Ваш муж занимает в Петербурге такой-то пост?» «Да». «В прошлом году вы ездили за границу и возвращались на родину тоже с большим багажом, ваша правда?» «И пограничная таможня не осматривала». «Ваших сундуков?» «Нет, осматривала, но очень поверхностно. Только поотпирали замки, да подняли крышки. А внимательно, как у других дам, моих вещей никогда не осматривают». «О, конечно! Вот видите ли, нам все это прекрасно известно. И потому-то я решилась поручить вам этот сундук, что если среди ваших вещей...» то его осматривать не станут, и, следовательно, родные мои получат вещи без пошлины, а пошлину им бы пришлось заплатить в размере гораздо большим двух тысяч франков, которыми вы желаете у меня кредитоваться. В Петербурге ко мне явился тоже как-то утром очень учтивый и порядочный на вид француз э, по типу порядочный, из очень хорошего торгового дома. Он рекомендовался мне племянника мадам Дюран, показал доверенность от нее и принял сундук по описи. Больше я его не видала. Зато из вещей, бывших в сундуке, стала видеть... «Очень много потом в сезоне, то на одной нашей, мадам, то на другой, спрашиваю Лили Беззубову, где вы купили э, этот балансион?» «В Париже, конечно, здесь у нас нельзя найти такого». «Нет, представьте, именно здесь, в Петербурге», — называет адрес и шепчет. Только не выдавать, это я вам по дружбе, мне самой продали под страшным секретом, говорят, что контрабанда. А я отлично узнаю, что это тот самый, который по поручению мадам Дюран приехал из Парижа в знаменитом сундуке. Следовательно, не посылала она никаким родственникам подарков, а все вещи были просто-напросто для торговли и отчаянно контрабандные. И мне вдруг стало стыдно и страшно. Как же это так? Ведь я, кажется, нечаянно попала в контрабандистки. И так меня мучила эта мысль: "А что если узнают?" «А что тогда со мной сделают, что я не выдержала?» Во всем призналась мужу. Он ужасно рассердился, бронил меня, клялся, что сам собственноручно напишет письмо главному таможенному начальнику, чтобы тот отдал приказание впредь осматривать мои вещи как можно строже. Напугал меня, расстроил, пригрозил, что больше не пустят меня одну за границу. Сижу и плачу. Приезжает мой друг, Фовчика Лейст, вы ее знаете. Что с вами? У меня от нее тайн нет, рассказала. Она подняла свой маленький нос, посмотрела на меня с видом неизмеримого превосходства, точно она на вершине пирамиды, а я на дне глубокого колодца, и сказала Картаве, «Милая, какое вы еще дитя!» Да, дитя, и вы были бы дитя, если бы муж вам сделал такую сцену. Все мужья делают сцены. Сцены с ценам рознь. Если сцены из пустяков, и я права, пусть, это даже приятно, но когда сознаешь себя виноватую... А зачем же вы сознаете себя виноватую? Вы не сознавайте это не надо. «Как не надо?» Говорю вам, муж совершенно прав. О, нет. Муж никогда не может и не должен быть совершенно правым. Но поймите, ведь я действительно попала в очень некрасивую историю и провезла через границу дорогую контрабанду. Фофочка опять дитя. Нет, вы дитя. Я рассердилась наконец. Дитя, дитя, легко говорить дитя. А посмотрела бы я вас на этом... Месте, Дитя, дитя! А почему я дитя?» А Фофочка, ничуть не смущаясь, потому что с кем же из нас, бедных путешественниц, того же не бывало. Но только дети имеют наивность говорить вслух о своих маленьких секретах. Лет семь тому назад я жил в центре Петербурга в огромном доме. На четвертом этаже окна моего кабинета приходились как раз к внутреннему углу квадратного корпуса, так что, живя в одном катете каменного прямого угла, я в каких-нибудь двух саженях по гипотенузе имел перед собой ближайшее окно другого катета и часто волю и неволю становился свидетелем протекавшей за ним жизни. Хозяйка окна была дама пожилая, восточного типа, со следами былой красоты. Часто мелькали за окном по-домашнему одетые барышни, довольно красивые, тоже полувосточного, неопределенного типа. Мужчин за окном я не видал ни разу, зато дам множество, и к изумлению моему, часто очень мне знакомых. Посещали таинственную квартиру актрисы, иногда даже знаменитые, Приносились бледные профили тех львиц, которых листок и газета поминают о Азар, описывая балы, концерты, рауты. Бывали и обыкновенные смертные, нарядные, сытые буржуазки. Грешный человек, сперва я думал, что предо мною. Тайная квартира для свиданий. Ну, во-первых, повторяю, за окном никогда не видно было ни одной мужской фигуры. Во-вторых, однажды я заметил у окна в живом разговоре с хозяйкой квартиры супругу моего соседа и приятеля, даму пожилую, прекраснейшую и добродетельнейшую, которая как жены Цезаря, Не должно было и не могло касаться подозрения. Встречаю вскоре потом почтеннейшую Анфису Гавриловну на лестнице. Подъезд у нас был общий, говорю. «А я вас видел на днях. Вот где и вот как». Милая дама залилась румянцем. «Да как расхохочется! Да ну что вы! Вот так попалась я! Вы смотрите, мужу не расскажите. Он мне задаст». «Вот как?» Однако, ой, -ой Анфиса Гаврилна, что-то неладно. Что уж хорошего, вздыхает она, но знаете, баба я слабая, соблазн так силен, согрешила на старости лет окаянная. Анфиса Гаврилна, да полно вам, не то, что вы думаете, и вообще ничего особенного, а только ваши братья-мужчины не очень-то долюбливают, «Хозяйку этой квартиры?» «За что?» «Говорят, будто много мы, бабы, ей денег носим». «Я смиренно повторил, за что?» «А уж это не ваше дело. Много будете знать, скоро состаритесь». В другой раз, много позже, приезжаю к приятелю, чиновному литературу, как зван был завтракать. Хозяина еще нет дома, не приходил со службы. Хозяйка встретила меня, какая-то растерянная, с заметным смущением, сунула мне в руки газету и, извиняясь, что сейчас, сейчас вернется меня занимать, скрылась куда-то внутри квартиры. Из соседней комнаты долго доносилось ко мне оживленное шушуканье двух женских голосов. Ну вот в передней задребезжал резкий хозяйский звонок, шушуканье оборвалось, и сию же минуту меня во весь дух опрометью бурею помчалась по направлению кухни на черный ход с узлом под мышкою хозяйка знакомого мне окна, а жена моего приятеля, проходя мимо меня навстречу мужу, сделала мне такой выразительный знак молчания что я поспешил принять самое невинное выражение, на какое только способно лицо мое, никого видом не видал, слыхом не слыхал. Жена моего приятеля хорошая, дама совестливая, не любит и боится, чтобы о ней не только говорили, но даже думали дурно. Поэтому, возымев со мною общую тайну, она возымела и настоятельную потребность оправдаться чтобы вы не вообразили чего-нибудь худого. Поверьте мне, эта дама очень милая, она не занимается ничем дурным, но я не смею принимать ее явно, потому что Петр ее терпеть не может. Ее все мужья ненавидят. Но кто же она, наконец? Фамилии не знаю, никогда не знала. Да, кажется, и никто не знает, у нее нет фамилии. «Батюшки, да это расплюев какой-то в юбке, ведь только почтеннейший Иван Антонович пытался уверить квартального надзирателя, что я без фамилии, у меня нет фамилии. Да нет же, какой расплюев? Очень скромная, честная, ну, ее все знают. Вероятно, приходилось слыхать, это Дина, контрабандистка». «Ах, вот в чем дело! Слыхал, слыхал! Своего рода знаменитость!» «Что делать, мой добрый друг?» — трагикомически вздохнула собеседница. «Мы получаем так мало, а одеваться прилично в Петербурге — так дорого! Если бы не Дина, благодетельница, мы, жены чиновников среднего оклада, все были бы одеты, как чумички!» «Но в таком случае за что же ненавидят ее мужья?» Им бы, наоборот, следовало чтить ее и любить. Адрес бы ей благодарственный, что ли? И, конечно, следовало бы. Но разве с вами, мужчинами, можно сговориться по-человечески? Вы сотканы из предубеждений. Мой супруг на что добрый мягок, а при одном имени Дины просто... Тигром каким-то становится. Послушайте его, так и крадина то она нам продает, и записки-то любовные из дома в дом переносит, и в уголовщину-то нас когда-нибудь запутает, и шантажа-то мы не оберемся. Я не знаю, ваше Едино, не решусь быть столь мрачным пророком, однако, по-видимому, личность действительно темная и большого доверия не заслуживает. Ах! Боже мой, как будто я рада знать ее. Я была бы очень счастлива никогда не видеть ее, не пускать к себе на порог и позабыть об ее существовании. Пусть мой Петенька отпустит мне сто рублей в месяц на туалеты, и я изменяю Дини навеки. Все буду закупать в магазинах, но ведь ему это не под силу. Тогда о чем же и толковать? У Дины я имею... За тридцать, за сорок рублей вещи, за которые в гостином надо платить сто-полтораста. А уж про морскую я не решаюсь и мечтать. А вы не находите, что сто рублей в месяц на туалет — это немножко чересчур широкая роскошь при пятитысячном годовом доходе? — Очень нахожу, — серьезно возразила она. — Ну что же делать? Моды растут в цене с года в год. А Петербург точно с ума сошел. С года на год надо одеваться все роскошнее, все дороже. Дешевле, чем, я вам сказала, трудно одеться. Не только хорошо, где уж нам, ну просто хоть сколько-нибудь прилично, по нынешним диким требованиям. А то хоть не выезжай вовсе, сиди дома. Хуже других — не радость быть. Да и супруг первый же начнет воркотню — «Что это ты, матушка? На что похоже? Всякую женственность утратила, даже собой заняться лень, одеться хорошо не умеешь. Клеопатра Львовна Нонна Сергеевна, словно картинки, а ты рядом с ними, да потопная какая-то, точно горничная в старом платье, подаренном барынею. Еще люди дурно подумают, станут говорить, что я скуп, мало выдаю тебе на туалеты». «Так вот, и понимаете, надо, чтобы и одета была по последней картинке, и чтобы за грош пятаков наменять. Голь на выдумке хитра, умудряемся кое-как при помощи Дины. А вы, господа, видя, что она вечно при нас вертится, да деньги мы ей платим, да в долгу мы у нее все как в шелку, воображаете, будто она наша грабительница и соблазнительница, женский мефистофель какой-то». И уж если бы вы знали, сколько неприятностей переносит она от вашего брата, и каких подумать страшно! Неужели даже до бокса пошутил я, все держа в памяти, без фамильного Кагдина Ивана Антоновича Расплюева, но дама присерьезно мне возразила, а вы думаете нет? Очень просто».